Стоял конец седьмого месяца, и ночь была прохладная и безветренная. Луна ярко освещала реку, и в серебристой воде отражались очертания гор. Было примерно время первой стражи, когда все лодки и большие и малые подошли к берегу. Выбрав место, где тростник был особенно густ, они выстроились в ряд. Вскоре на своем челноке подплыл Тун Мэн и доложил, что в городе все спокойно. Тогда Сун Дзян приказал выгрузить на берег мешки с песком, вязанки тростника и хвороста, а потом перенести все это поближе к городской стене. Вскоре они услышали, как отбивают время второй стражи. Тогда Сун Дзян отдал распоряжение, сложить один на другой мешки с песком под самой городской стеной. Взяв оружие в руки, все высадились на берег. В лодках остались только Джан Шунь, братья Юань и братья Тун, чтобы в нужный момент прийти на помощь. Остальные вожаки поспешили к городской стене. Взглянув на город, они увидели, что находится в половине Ли от северных ворот. Тут Сунцзян приказал выпустить голубя с привязанным к нему свистком. И в тот же миг они увидели поднявшийся над стеной бамбуковый шест с прикрепленным к нему флажком из белого шелка, который развивался по ветру. Сунцзян тотчас же отдал распоряжение взобраться по мешкам на стену, и поднять туда вязанки тростника и хворост. На стене их уже поджидал Байшен, указывая рукой, он сказал: "Вон в том переулочке как раз и находится дом Хуан Вэньбина". "А где же Сюэюн и Хоу Дзянь?" спросил Сунь Дзянь. "Они уже укрылись в доме Хуан Вэньбина и ждут вашего прихода, уважаемый брат", отвечал Байшен. «А Дуцяня и Шиюна ты не видел?» — поинтересовался Сунцзян. «Они ожидают у городских ворот», — последовал ответ. Выслушав это сообщение, Сунцзян спустился со своими удальцами в город и повел их прямо к дому Хуан Вень Бина. Здесь они увидели притаившегося под навесом Хоуцзяня. Сунцзян подозвал его и на ухо сказал ему. Пойди ото ворота в огород, скажи, чтобы туда отнесли тростник и хворост, и пусть Сюэ Юн подожжет все это, а потом беги к воротам дома Хуан Вень Бина, стучись и кричи. У соседей пожар, разрешите принести к вам сундуки и другие вещи. Когда они откроют ворота, я скажу, что тебе делать дальше. Затем Суньцзян отрядил людей, охранять переулок с двух концов. Тем временем Хоуцзян уже успел открыть на огороде ворота, тростник и хворост быстро сложили. Потом Хоуцзян взял факел и передал его Сюэ Юну, чтобы тот поджег кучу хвороста, а сам бросился к дому Хуан Веньбина и стал стучать в двери крича. «Откройте скорее ворота! У соседей пожар! Разрешите перенести к вам сундуки и другие вещи!» Когда в доме услышали этот стук и взглянули на соседний двор, то действительно увидели, что там горит. Ворота тотчас же открыли, и обитатели дома выбежали на улицу. Тут Чао Гай и Сунцзян с остальными молодцами вбежали во двор И с боевым кличем начали расправу, убивая тех, кто попадался под руку. Вскоре вся семья Хуан Веньбина и кто был в доме, и кто вышел, большие и малые, все до единого были перебиты. Однако самого Хуан Веньбина среди них не оказалось. Удальцы вынесли из дома все драгоценности и деньги, которые Хуан Веньбин вымогал у населения. Затем по свистку Вся вольница вышла из города, неся сундуки ящики с добром хуан Веньбина. Теперь следует сказать несколько слов о том, что делали Шиюн и дутянь Заметив пламя, они выхватили свои кинжалы и перебили стражу у ворот. Потом они увидели, как жители соседних домов бросились с ведрами и лестницами к месту пожара тушить огонь тогда они закричали эй вы люди куда бежите стойте нас здесь тысячи молодцов из злян мы пришли уничтожить хуан Вэньбина и всю его родню мы мстим за сундзяна и дайзуна Жителей города мы не тронем расходитесь по своим домам и не вмешивайтесь не в свое дело однако не все поверили этому и остановились посмотреть, что будет дальше. Но тут ликуй черный вихрь, вращаясь своими топорами, ринулся прямо на них. Тогда они с криком и визгом бросились бежать, подхватив свои лестницы и ведра. Из соседнего переулка тушить пожар выскочило несколько стражников с веревками и крюками. Но хуаюн натянул тетиву своего лука и пустил стрелу. Бежавший впереди споткнулся и рухнул на землю. В то же время Ликуй закричал, «Кому жить надоело, пусть бежит тушить пожар!» После этого стражники отступили. А Сюэ Юн с факелом в руках бегал вокруг дома Хуан Веньбина, поджигая его со всех сторон. Тем временем Ликуй разнес своими топорами железный замок и распахнул городские ворота. Удальцы уходили из города, кто через городскую стену, а кто через ворота. Там их уже поджидали братья Юань, Джанхэн, Тунвэй. Все вместе они понесли захваченное добро в лодке. А жители Увэй-Дзюня, узнав, что в их город пришли те самые молодцы из Ляншаньбо, которые устроили побоище на месте казни в Дзянчжоу, где полегло множество народу, попрятались в своих домах и не показывались. Сун Дзян со своими молодцами горевал лишь о том, что им не попался Хуан Венбин. Никем не преследуемые, они погрузились в лодки и поплыли обратно к усадьбе старого Му. Но рассказывать об этом нет надобности. Послушайте лучше о том, как из Дзянчжоу увидели пламя пожара в Увейдзюне, окрасившее небо в багровый цвет, и как весь город пришел в смятение. Когда об этом доложили начальнику области, у него в управлении как раз сидел Хуан Венбин. Услышав о том, что произошло, он тотчас же обратился к начальнику области. «У нас в городе пожар, я должен немедленно отправиться туда. Мне надо посмотреть, что там происходит». В ответ на это начальник области приказал открыть городские ворота, выпустить Хуан Венбина и в казенной лодке перевести его через реку. Поблагодарив начальника, Хуан поспешно вышел из управления и в сопровождении своих подчиненных зашагал к реке. Переправляясь на другой берег, они видели пламя, бушующее в Увэй-Дзюне. Воды реки казались багровыми. «Горит около северных ворот», — заметил лодочник. Услышав эти слова, Хуан Веньбин заволновался еще больше. Когда их лодка была уже на середине реки, они вдруг заметили, что вниз по течению несется небольшой челнок. А вскоре появился и другой челнок, быстро приближающийся к ним. Вместо того, чтобы обойти их лодку, челнок шел на сближение. Тогда один из сопровождающих Хуан Веньбина закричал, «Чья это лодка? Как вы смеете идти прямо на нас?» Тут в челноке поднялся здоровенный детина и, держа в руках багор ответил, «Мы едем в Цянчжоу доложить о пожаре». — А где пожар? — спросил, высунувшись из своей кабины, Хуан Веньбин. — Горит дом Тунпания, Хуан Веньбина, у северных ворот, — отвечал человек. — Удальцы из Ляншаньбо перебили всю его семью, разграбили все его имущество, а дом все еще горит. Услышав это, Хуан Веньбин не сдержался и даже заплакал, позабыв о своем достоинстве. Тогда человек зацепил своим багром их лодку и прыгнул к ним. Хитрый и сообразительный Хуан Веньбин сразу же понял, что все это неспроста, и, не раздумывая, бросился на корму, а оттуда в воду. Но тут перед ним оказалась другая лодка, и какой-то человек, тоже прыгнув в воду, Одной рукой обхватил его за поясницу, а другой за волосы и втащил в лодку. В это время подоспел второй челнок, и сидевший в нем удалец помог связать Хуан Веньбина конопляной веревкой. Тот, кто поймал Хуан Веньбина, был Джан Шунь, белая лента в воде, а тот, кто прыгнул в лодку с багром, был Лидзюнь. Дракон будоражущей реки. Сейчас оба они стояли в казенной лодке, и те, которые находились там, в страхе отбивали перед ними поклоны. — Мы не тронем вас, — успокоил их Лидзюнь. — Нам надо было поймать только этого негодяя Хуан Венбина. А вы можете ехать обратно и доложить вашему начальнику Цайдзю, этому разбойнику и ослу что удальцы из лян шаньбо пока что оставляет ему на плечах его ослиную голову но рано или поздно мы придем и за ней мы все передадим ответил лодочник дрожа от страха после этого лидзюнь и джан шунь перетащили хуань венбина на челнок а казную лодку отпустили на волю Затем быстроходные челноки направились прямо к усадьбе почтенного Му. Вскоре они причалили к берегу и увидели, что там вожаки уже выгружают добычу и поджидают их возвращения. Узнав о том, что Хуан Веньбин пойман, Сунцзян не мог сдержать своей бурной радости. Все были очень довольны и говорили, вот на него-то мы и хотели посмотреть. Между тем лидзюнь Цзюнь и Джан Шунь выволокли Хуан Вень Бина на берег. Все с любопытством рассматривали его и в то же время крепко охраняли. Наконец, все направились к усадьбе почтенного Му. Там их встретили Джугуй и Сун Вань. Когда все уселись, Сун Цзян сорвал с Хуан Вень Бина мокрую одежду и привязал его к стволу ивы. Вожаки вольного люда расположились кругом, им подали кувшин вина и налили в чашки. А когда вино поднесли всем тридцати начальникам, начиная от Чао Гаи и кончая Байшеном, Сун Дзян принялся громко бронить Хуан Веньбина. «Какой же ты мерзавец! Ведь у нас с тобой, негодяй, ни в прошлом, ни в настоящем никаких ссор не было. Так почему же ты решил погубить меня, подстрекая начальника области Цайдзю, непременно уничтожить нас с Дайдзуном? Ты читал книги древних мудрецов. Так как же ты мог идти на такие подлые дела? Между нами не было такой вражды, которая требует кровной мести. Хотя Хуан Вень И и приходится тебе родным братом, но он добродетельный справедливый человек. Я давно слышал, что в вашем городе все называют его «желтолицей Будда». Прошлой ночью мы не нанесли ему ни малейшего ущерба. А ты, подлец, только и делал, что вредил людям, всегда старался сближаться лишь с теми, у кого была власть и сила, заискивал перед начальством и угнетал простой народ. Нам известно, что в Увэй-Дзюне тебя прозвали «жало желтой осы». Вот сегодня мы и хотим вырвать у тебя это жало. Я признаю себя виновным, — сказал на это Хуан Бен Бин, и прошу только об одном, поскорее прикончить меня. — Ах ты, разбойник и осел! — закричал тут Чао Гай. — Умереть еще успеешь. Если б ты знал, что наступит сегодняшний день, тогда пожалел бы, что родился на свет. я обернувшись к удальцам, спросил. — Ну, кто из вас, братья, хочет постараться для меня? — Я готов разрезать этого мерзавца на куски, — сразу же вскочил при этих словах Ликуй. И, взяв в руки острый кинжал, посмотрел на Хуан Веньбина с улыбкой и сказал. Так ты, мерзавец, во внутренних покоях начальника области, занимался тем, что оговаривал честных людей и старался им нанести вред. Ты выдумывал всякие неболицы и подстрекал его на злодеяния. А теперь ты хочешь поскорее умереть. А вот мне не хочется, чтобы ты умер скорой смертью. И с этими словами Ликуй стал срезать мясо с ног Хуан Веньбина, а потом рассек ему грудь и вынул сердце и печень, необходимые для приготовления отвара, который пьют удальцы с похмелья. Когда все тело Хуан Веньбина было разрезано, вожаки собрались в приемных комнатах дома и принесли Сунцзяну свои поздравления но сунзян первый опустился перед ними на колени. тогда они тоже поспешили встать на колени и обращаясь к нему сказали: « Почтенный брат наш какая у вас еще тревога на сердце Выскажите ее нам, мы готовы выслушать все. Я человек бесталанный и с малых лет стал писцом отвечал сунзян но с тех пор как я вырос, У меня не было иного желания, как только подружиться с вольным людям поднебесным. Однако по слабости своей и невежественности я так и не смог выполнить желание всей моей жизни. Меня заклеймили и сослали в Цянчжоу, но я был глубоко растроган тем вниманием, которое оказали мне почтенный брат Чао Гай и остальные герои. Они всеми силами старались удержать меня в горном стане. Однако тогда я должен был выполнить волю моего отца и не мог остаться с ними. Но небо послало мне счастливый случай. Мне пришлось ехать по реке Сюньяндзян, и там я повстречался со многими храбрыми молодцами. Кто мог думать, что придет день, когда я напьюсь до пьяна напишу сумасбродные слова и тем навлеку смертельную опасность и на начальника тюрем Дайдзуна. Я хочу сейчас выразить вам, доблестные герои, самую сердечную благодарность за то, что вы, не щадя своей жизни, пошли, можно сказать, в логово тигра, в пещеру дракона, желая спасти мою ничтожную жизнь. И благодаря вашей помощи, Я отомщен. Однако сейчас, когда мы учинили разгром в двух окружных городах, власти, конечно, донесут об этом императору. И теперь у меня нет иного выхода, как только обратиться к вам, дорогие друзья, с просьбой дать мне убежище в вашем стане в Ляншаньбо. Я не знаю, что об этом думают остальные молодцы, но если они хотят следовать за мной, то надо собраться в дорогу. Те же, кто не хочет идти в горы, могут выбрать себе другой путь. Боюсь только, что когда это дело раскроется, то им... Но не успел он закончить, как Ликуй вскочил и закричал. «Да что там долго разговаривать? Мы все пойдем. А кто откажется, тот узнает, каков мой топор». «Одним ударом рассеку надвое, и дело с концом!» «Зачем же угрожать?» – возразил Суньцзян. «Пойдет только тот, кто сам выразит желание». Все обсудили этот вопрос и решили, что теперь за ними непременно будут охотиться императорские войска, чтобы переловить виновников побоища в обоих городах. Поэтому лучше всего пойти за старшим братом Сунзианом, на жизнь и на смерть связав с ним свою судьбу. Выслушав это, Сунзиан очень обрадовался и поблагодарил своих друзей за верность. В тот же день они решили отправить в лагерь с сообщением Джугуя и Сун Ваня и следовать за ними, разделившись на пять отрядов. В первом Должны были идти Чао Гуй, Сун Дзян, Ху А Дай Цзун и Ли Куй. Во втором лютан Тан, шиин Цянь, Ши Ин, и Хо У В третьем Ли лили люйфан Ли, гошен Тун Вэй и Тун Мен. В четвертом хуан Синь, Джан Шунь, Джан Хэн и три брата Юань и в пятом отряде Мухун, Мучунь, Яньшунь, Ван Коротконогий Тигр, Джен Тяньшоу и Байшен. В пяти отрядах было 28 главарей, которые вели за собой остальных удальцов. имущество и ценности, которые они захватили в доме Хуан Венбина, были разделены на несколько частей и погружены на повозки. Мухун взял с собой и своего старого отца, почтенного Му, и всю семью. Имущество и пожитки они также погрузили на повозки. Некоторые работники Мухуна не пожелали идти вместе с ним, и он, оставив им небольшую сумму денег, разрешил искать работу где-нибудь в другом месте. Тех же, кто согласился идти, он взял с собой. Первые четыре отряда, один за другим, отправились в путь. Наконец, и Мухун, закончив все приготовления, взял несколько факелов и поджег свою усадьбу со всех сторон. Бросив землю на произвол судьбы, он также двинулся по направлению к горному стану лян шань -бо.